Минут пятнадцать Головин еще приходил в себя, но дорога успокаивала. Машина выехала за пределы города и теперь неслась по четырехполосному шоссе местного значения. Спутники были немногословны. Водитель изредка шмыгал подбитым носом. Двое других привычно клеили на ссадины и ушибы заживляющие пластыри. Поначалу Головин испугался эту пару, когда они так неожиданно подошли, забрали кофр и потащили его к машине. Но оказалось, их послал встретить его господин Кевин. Правда, сам Головин представлял себе помощников мистера Кевина несколько иначе. А потом еще это нападение. Хорошо, что все обошлось. И теперь Головин снова сидел в тепле, но на снег больше не любовался, а размышлял над тем, чем же занимается господин Кевин, если у него так много помощников. Может быть, охранный бизнес? Ничего другого Головину на ум не пришло. И не успел он подумать, чтобы спросить у сопровождавших, как далеко им еще ехать, как внедорожник стал притормаживать и повернул направо. где вскоре углубился в засыпанный снегом лес, и теперь Марку снова стало интересно, ведь здесь были настоящие деревья и совсем рядом. Сзади внедорожник надежно прикрывался фургоном с охраной. Пару раз головин оборачивался, и когда видел его, улыбался, чувствуя надежную защиту. Не хотелось, чтобы их машину снова кто-то таранил. Вскоре лес раступился, и показался бетонный забор, за которым виднелись стены основательных построек. По мере приближения Головину удалось рассмотреть множество охранных систем, установленных на заборе, а также несколько сторожевых башен 20 метровой высоты, на которых были размещены еще какие-то массивные приборы с большими объективами и, возможно, даже оружием. Открылись массивные ворота, и внедорожник с фургоном заехали внутрь. И тут Головин поразился тому, что внутри периметра строгой охраны было практически другое время года. На газонах не было и следов снега. Цветы на клумбах цвели и источали ароматы. Перед главным зданием с красивыми колоннами работал фонтан, а по деревьям с ярко-зеленой листвой прыгали птицы. Головин приклеился к окну и, не дыша, созерцал все это великолепие. Фургон остановился, а внедорожник развернулся на площадке вокруг фонтана и встал напротив парадной лестницы, на которой появился глава дома в сопровождении помощника или распорядителя. На мистере Кевине был бордовый вельветовый костюм, Рубашка из шелка цвета глубокий ультрамарин и галстук-бабочка из шитой золотом парчи. Пока он спускался, сопровождающие Головина и он сам выбрались из машины и ждали. И не успел еще хозяин спуститься к гостю, подкатила машина с Феликсом. Он выскочил на гравийную площадку и подбежал к лестнице как раз в тот момент, когда хозяин ступил на гравий. «Ганвард, проводи гостя в его комнату, я с ним позже познакомлюсь», произнес хозяин дома, все внимание обращая на подошедшего Феликса. «Слушаюсь, сэр», — кивнул распорядитель, и, сбежав на несколько ступенек, выхватил из рук гостя его кофр. «Пожалуйста, мистер, следуйте за мной», — произнес он с легким нажимом, и, подождав пока Головин повернется к нему, пошел в сторону от парадного крыльца, а гость двинулся следом. Марк очень устал, и ему хотелось поскорее приткнуться к какому-то углу, чтобы прийти в себя и немного поспать. Здесь была чуть более сильная гравитация, может, на пару процентов, Однако это требовало адаптации. Тем временем господин Кевин кивнул в сторону уходящего гостя и спросил, «Что там за шухер? Легавые в эфире такой гвалт подняли». Он неодобрительно покачал головой. «Сэр, вы оказались правы. Решил встретить этого парня еще на станции. Его уже там рисовали какие-то коммерсанты. Наши парни сумели их пристроить к легавым в клетку. Вероятно, это немного спутало планы тех, кто за ним гонялся. Целая команда со стволами». кто такие? Служба безопасности какой-то генеральной компании. Генеральной компании? Кевин удивленно поднял брови. Они с нотереей, подсказал Феликс. С нотереей? А чего же так далеко забрались? Требовали от нашего парня какой-то дезинтегратор. Там времени не было, вокруг полно народу и копы на подходе. Я принял решение их не валить, мало ли что. но правильно. Нам сейчас никакая склока с легавыми не нужна. Шпандвальские только и ждут, Чтобы мы где-то попались, тогда начнут давить. Но про этот дезинтегратор, или как там его, ты провентилируй. Может, наш гость с этим прибором денег немеренных стоит, а мы не знаем. Кевин посмотрел в сторону, куда распорядителю увел гостя. Одним словом, сделай не просто проверку нового человека, как обычно, а так, знаешь ли, с запасом, — сказал Кевин. Сделаем, сэр. Мне эта его тетя крашеная напела, что он бедный студент, а на нем барахла на пару тысяч. Короче, вопросов много, разбирайся. — Разберемся, сэр. — Слушай, чего-то мне кажется прохладно, а? Кевин покрутился, выставляя ладони во все стороны. — Точно, добавить нужно, — сказал он и, коснувшись бриллиантовой запонки, включил передатчик, микрофон которого был вмонтирован в воротник пиджака. — Алло, гараж. — Это не гараж, мистер Кевин, это пункт управления отоплением территории. — Простите великодушно, опять ошибся. Не могли бы вы прибавить на пару градусов, любезнейший? «Будет исполнено», — пробугнил в ответ абонент. Кевин засмеялся. Его забавляли диалоги с механиком тепловых установок, который отвечал за оборудование, делавшее погоду на территории усадьбы. Парень был немного приторможенный, и Кевина это очень веселило. «Что у нас с корнельцами? Ты узнал, как они отреагировали на наше появление в их районе?» — спросил Кевин, быстро переходя на серьезные темы. «В процессе, сэр. В любом случае ничего хорошего, но я уточняю, как далеко они готовы пойти». Ты должен ускориться, Феликс. Ты единственный, кто на посту главного по безопасности перевалил срок в три года. Я не хотел бы заменять тебя. Ты пока справляешься. И вообще, ты мне симпатичен. Однако, если из-за тебя бизнес пойдет под гору... Я разберусь, сэр. Я ускорю работу с информаторами и на следующей неделе дам полный расклад по Корнельским. Хорошо, завершим тему, сказал Кевин, и, прикрывая глаза, простоял так с полминуты, втягивая ноздрями воздух, наполненный в середине зимы весенними ароматами. «И еще», — произнес он, открывая глаза, «нужно собрать небольшую бригаду стрелков, которые не знают, на кого работают. На предмет. В ближайшее время, но, ну, может быть, через пару месяцев, Бетонкур поймет, что мы его кинули с поставками Супер Кайли. «А мы кинули?» «Еще нет. Но вот сейчас мне в голову пришла такая мысль. Он, как обычно, проплатит полугодовую поставку, И на этом нам нужно ставить точку. Продавать мы и сами сможем. Нужно лишь вовремя перехватить его сеть сбыта. Кто у него по сбыту? Метла. У него не только своя сеть, но и схвачены связи с отдельными небольшими сетями дилеров на левом берегу. Отлично, Феликс. Приятно, что ты в теме. В таком случае это уже не просто мысль, а принятое решение. Собирай команду стрелков из пяти-шести человек, достаточно профессиональных, но таких, каких будет не жалко. Как только поступят деньги от Бетанкура, мы его убираем и подхватываем всю сеть вплоть до мелкого опта. Прямо до улиц попробуем дотянуться. Нет, выход на улицы это сразу легавые, с ними придется делиться, но заметив эту возню среди мелочи, на точках появятся крупные рыбы. А делиться с генералами это все равно, что вообще не участвовать в бизнесе. Так что только мелкий опт Феликс, а может и остановимся на однофунтовых операциях, это я еще обдумаю.